Глава девятая. Выйдя от Яковлева, я вытащил телефон и набрал Димкин номер. Он откликнулся почти сразу же, словно ждал этого звонка. «Привет! Ты как там, живой? Как успехи на клавиатурном фронте? Все бы тебе прикалываться. Жив уже хорошо. В гости примешь. А когда это я тебе отказывал? Скоро будешь? Минут через сорок-пятьдесят. Сейчас у ребят уточню». У каких это еще ре. Ага, понял. Давай, жду. Демин понял меня с полуслова, и вскоре наша кавалькада подруливала к Димкиному зданию. Алексей с ребятами проводили меня до двери. Миновав сонного вахтера, мы прошли вглубь вестибюля, и я постучался в окошко бюро пропусков. Слушаю вас. В окошке показалось миловидное женское личико. Мне в 302-й кабинет. Вам назначено? Да, меня должны ждать. Паспорт, пожалуйста. Какой уже раз я сюда приезжал, и каждый раз одно и то же. Могли бы уж и запомнить. Товарищ Котов, невысокий паренек с папкой в руках, вышел из какой-то неприметной двери. Но я, а в чем дело? Краем глаза я увидел, как напряглись мои провожатые. «Распишитесь, пожалуйста». И паренек протянул мне папку. «Вот тут». «Это еще за что?» «Опа!» В папке лежал пропуск в на учреждение. «Надо же, на склоне лет удостоился. Расписавшись, я вернул папку пареньку и вопросительно посмотрел на сопровождающих. «Мы будем здесь», — понял мой невысказанный вопрос Демин. «Я недолго. Не волнуйтесь, Александр Сергеевич, мы подождем». Тут уж сном и не пахло. В глубине вестибюля незаметной с улицы находился еще один пост. Двое мрачных ребятишек с автоматами. Внимательно просмотрев мои документы и пропустив меня через рамку металлоискателя, один из них позвонил по внутреннему телефону. Через пару минут в коридоре нарисовалось еще двое востроглазых товарищей. Точная копия первой двойки. Только вместо автоматов у них были пистолеты. Не говоря ни слова, они проводили меня на третий этаж. Подойдя к двери с табличкой 302, один из них осторожно постучал. «Ну и кого там по мою душу черти принесли?» На секунду мне показалось, что вместо паркета под ногами хрустит песок, а с неба вместо ламп дневного света жарит афганское солнце. Шишига, проскрипев тормозными колодками, остановилась около невысокой кучки камней. Из-за камней в нашу сторону неприветливо смотрел ПК, и двое до черна загорелых солдат. Я спрыгнул на землю и потянулся. — Привет, ребята! Мне бы лейтенанта Ковалева найти. — А вы кто такие будете, товарищ лейтенант? — Номера на вашей машине незнакомые, да и в лицо мы вас не знаем. Все в порядке, бойцы, вот мои документы. Скажите лейтенанту, что его ищет лейтенант Котов. Я звонил часа полтора назад. — Минуточку, товарищ лейтенант. Один из солдат повернулся назад и крикнул. — Витька, тут к лейтенанту гости! Сверху посыпались мелкие камешки, и, скользя на склоне кедами, спустился еще один солдат. — Пройдемте, товарищ лейтенант, тут недалеко. Мы поднялись вверх по склону и оказались на плоской вершине холма. То тут, то там были выложены невысокие стенки из камней. За ними прятались минометы. А на краю склона стоял утес. Пройдя метров двадцать, солдат спустился в ямку и показал мне рукой на дверь. — Вам сюда. Стукнув в дверь, я услышал изнутри неразборчивое ворчание. Приняв его за ответ, я толкнул дверь и вошел внутрь. В землянке царил полумрак слегка разбавленный светом одинокой лампочки. — Странно. На улице день. Отчего окно не открыть? — подумал я, оглядываясь. — Слушаю вас. — обернувшись, я увидел хозяина землянки. Справа от входа стояла кровать, на ней он и полулежал. — Спал, что ли? — мелькнула мысль. — Бледный он какой-то. Болен? — Добрый день. Я лейтенант Котов. Я звонил вам. — Помню. — Да. Сейчас. Он потряс головой, просыпаясь и, поднявшись, подошел к умывальнику. Странно, и умывальник в землянке. С чего бы это вдруг? Тут что, стреляют часто? А? Да, бывает. Вы, собственно, по какому делу, лейтенант? У нас тут операция планируется. Надо бы о взаимодействии договориться. Да, операция? В нашей зоне ответственности? Нет, мы дальше пройдем в горы. Тут у нас ничего не будет происходить. А, понятно. Вихров? Я, товарищ лейтенант. Заглянул в дверь мой провожатый. «Отведи э, лейтенанта к сержанту Михайловскому». Он обернулся в мою сторону. «Сержант вам все и организует». «Я, простите, нездоров». «Да». Выйдя на улицу, я удивленно пожал плечами. «Странный какой-то лейтенант. Чего в госпиталь не съездил? Тут час езды всего-то и есть». Тем временем мы подошли к утесу. Около него оказалась еще одна землянка. Провожатый стукнул по двери кулаком. «Ну и кого там по мою душу черти принесли?» Из открывшейся двери высунулось загорелое лицо. «Опа! Извините, товарищ лейтенант, сержант Михайловский, здравия желаю». «Добрый день. Тут присесть найдется где?» «А чего под крышей-то рассиживаться? Вон у пулемета под стеночкой столик имеется. Там и присядем. Не возражаете?» «Да уж все лучше, чем в духоте-то. Давай там и разместимся». «Ага, ведь чаю нам, организуй». Разговор не занял много времени. Сержант оказался смышленым парнем и быстро уяснил суть задачи. «Значит, ежели вам на хвоста духи сядут, мы их оттуда стряхнуть должны». «Ну да, мы, конечно, по-тихому пройти постараемся, но все может быть. Лучше бы не было». «А что так скептически-то?» Вместо ответа он кивнул головой в сторону землянки лейтенанта. «Не понял. За последние три месяца духи мимо нас уже раз десять просквозили. То есть? Вон по тому склону проходили». Они обычно в темноте ходят и стараются не шуметь особо. Ну и что? Склон-то вы простреливаете? Они эту верхушку тоже могут спахать за пару минут. Чего-то я не просек. Лейтенант стрелять не разрешает. Почему? Еще в день его приезда сюда у нас с ними стычка вышла. Они раньше вон там ходили, показал рукой Михайловский. Там мост подвесной был. Но как раз перед его назначением его вертушки свалили. Вот они стало у духов удобного маршрута. Этот блокпост раньше тихим считался, не ходил тут никто. Вот его сюда и назначили. У него папа где-то там, не слабая шишка. А лейтенанту надо было пробыть некоторое время в зоне боевых действий, ну, чтобы запись в личном деле соответствующую получить. Вот его и отправили куда потише. А тут вдруг такая катавасия. Здесь тогда минами всю площадку подмело, как метлой. Он как в землянку-ту залез, так до конца боя и просидел. И больше из нее днем не выходит. Стрелять по духам он нам запретил, только в ответ. А они же не лохи. Сразу это и просекли. И сами тоже огня не открывают. Им удобно. Хренася, А что ж другие офицеры? А нету никого. Один он тут. Кумроты и сказал, потерпите, ребята. Через месяц он уедет. Не хочет никто с его папой ссориться. Так вот и живем. Слегка озадаченный полученными сведениями, я распрощался с Михайловским и вернулся к себе. До выхода осталось восемь часов, и надо было отдохнуть и подготовиться. Вспомнил я о нашем с ним разговоре через два дня. Мы быстрым манером топали назад в расположение, таща на своих плечах мрачного бородача. Оказался он какой-то не слабой шишкой, аж из самого Пакистана, и сюда прибыл с инспекцией, дабы призвать к порядку распоясавшихся маджахедов. Дядя он был крутой. Одного из расшалившихся приказал вывести в расход так что другие притихли и подтянулись. Наше руководство быстро пресекло все это и решило сурового дядю обезвредить, дабы он впредь еще чего не сотворил. Бардак среди духов устраивал всех. Слава Богу, до организации правильной караульной службы руки у дяди еще не дотянулись. Теперь уже никогда и не дотянутся. Не понимавшие своего счастья духи, однако же рванули за нами со всем прилежанием. Вот бараны, чертыхался капитан Гаев, командир нашей группы. Но за каким чертом им его спасать? Он же их опять строить начнет, как нашкодивших котят. За этот ляп пару голов отвинтит. Это уж без вопросов. Может, записку им оставим? Предложил я. Так, мол, и так. А вас же, дураках, заботимся. Одно дело делаем. Чаю вместе выпьем, политику партии разъясним. Топай давай. Они уже и так на хвосте сидят. Только что волосы на затылке от их дыхания не шевелятся еще. Увы, волосы на голове у нас в скорости зашевелились уже не от дыхания, а от пуль. Всего-то и делов оставалось через горку перевалить. Там слева уже блокпост Ковалева. Недалеко от него нас должна ждать броня и грузовики. Но между вожделенной горкой и нами лежало полтора километра почти открытой местности. Для брони, увы, непроходимой. Рацию у нас разбило еще при штурме кишлака, так что вызвать помощь с воздуха мы не могли. «Значит так, Котов. Ты, Харламов и Машкин, остаетесь тут. Пока духи из ущелья не вышли, они дорогу простреливать не смогут. Ваша задача их оттуда и не выпустить. Оставляем вам оба пулемета, все гранаты и весь БК. Мы в темпе тащим этого забугорного гостя к машинам, вооружаемся и возвращаемся к за вами. Блокпост поддержит вас огнем. Понял? Понял. Жди и вернемся». Оставшееся до подходов духов время я потратил на распихивание взрывоопасных сюрпризов всюду, где только это было возможно. Последнюю растяжку ставил уже слыша шорох камней под их шагами. Перевалившись через бруствер, я перевел дух. Фу, успел. Словно подтверждая мою правоту на тропе, бабахнул взрыв. Есть, первая. Перевернувшись на спину, я выпустил вверх три красные ракеты, сигнал блокпосту. Подхватив автомат, я перечеркнул очередью выбегавших с тропы маджахедов. Справа и слева меня поддержали огнем оба пулемета. Еще через полчаса я откинул в сторону пустую ракетницу и в голос выматерился. Блокпост молчал. С его стороны не прозвучало ни одного выстрела. Духи на время притихли, с их стороны раздавались голоса. Но в атаку они пока не шли. Справа раздался шорох, подползал Харламов. Его зацепило в ногу, и теперь он ковылял от камня до камня. «Что там у тебя, Вова?» «Патроны ее кончились. Половина ленты осталась, и все. У меня три рожка еще. Машкин молчит. Посмотри тут. Я до него доползу. Лады? Давай. Недолго там». Долго ползать не пришлось. Толяны накрыли минами. Я подобрал запасной короб КПК и две гранаты. Пулемет был искорежен взрывом, короб на нем разбило, и патроны раскидало по сторонам. Пользуясь передышкой, я вернулся к Харламову. «Что там?» «Плохо. Убило только. Вот короб для пулемета принес. Гранат пару. Больше нету ничего». «Интересно, наши прошли?» «Должны были уже. По времени они как раз к перевалу подходят. Отсюда их уже не достать. Чего делать будем? Еще одна атака и амбец». «Ну, свое дело мы сделали. Тут уж никто ничего и не скажет. Я вот что думаю, Вован. Смотри сюда. Вон, видишь ложбинку?» Это слева, что ли? Она самая. От дороги она в стороне. Локпост все равно не стреляет, и прятаться в нее никто не будет. Доползешь до нее? Ну, можно попробовать. Оставь пулемет и ползи туда. Автомат возьми. Мне с ним и с пулеметом трудно бегать будет. Я тут с ними еще пободаюсь и буду в сторону от ложбины уходить. Отвлеку их от тебя и от ребят. А сам как? До тех бугров доберусь, перестану стрелять и сныкаюсь. Скоро уже стемнеет. А Восья не заметят. «Гранату дай! Держи! Зря не трать!» Он засмеялся. Странно прозвучал этот смех среди исклеванных пулями камней. Борисыча вспомнил. «У нашего инструктора по стрельбе это была любимая присказка. Каждый раз, выдавая патроны, он нам это приговаривал». «Ну так, давай, юморист, двигай!» Он уковылял вниз по тропе. Перезарядив пулемет, я прислушался. Со стороны духов раздавалось какое-то шуршание и постукивание. Что они там окоп роют? Зачем? Вот еще раз звякнуло железо. Еще. Нет, это не лопата и не кирка. Молоток. Они забивают крючья, обходят нас поверху. Отсюда я их не увижу. Они будут выше меня. Вот почему они сосредоточили весь огонь на Машкове. Со своего места он видел много больше меня. Скачив на ноги, я рванулся к его позиции. С тропы сразу же рявкнуло несколько автоматов. «А, так вы уже и сюда доползли. Надо же, тихо как сумели, прям пластуны какие-то». Наверх я выскочил вовремя. Один из духов уже был на краю скалы, подтягивал на веревке остальных. Очередь в упор смахнула его вниз. Снизу заполошно ударило полтора десятка стволов. «Своих прикрывают? Значит, они уже совсем рядом. Сейчас гранатами работать начнут. Что делать?» «Влево. Там выступ нависает над обрывом. Снизу меня не увидят, только со скалы». Но, вися на веревке, не очень-то постреляешь. Точно. У самого края площадки уже копошилось несколько человек. Доставали гранаты. Поздно, ребятки, поздно. В самый последний момент один из них поднял голову и застыл. Наверное, это очень страшное зрелище, когда тебе в лицо, с расстояния в несколько метров, смотрит пулеметный ствол. Возможно, он и увидел перед собой всю прожитую жизнь, не знаю. Во всяком случае, поведать об этом он уже не успел». Продольным огнем я подмел скалу, как бронспойтом, пыльный асфальт. Сбитые пулями маджахеды повисли на веревках. Кое-кто сорвался вниз. В воздухе уже свистели мины, когда я бегом понесся вниз. Вот уже и поворот. Поздно. Очередь выбила крошку около моего лица. Все. Они заняли тропу. Оттянувшись наверх в тупик, я снова перезарядил пулемет. Чуть больше полусотни патронов. Пистолет, два магазина и одна граната. Финиш. Внизу затопали ногами. Идут? «Идут. Ну, здорово, гости дорогие. попадаемся. Виу, Бах! Бабах! Разрывы часто-часто загрохотали на тропе. Что это, духи промазали? Не похоже. С чего бы это они окривели? А ведь можно теперь попытаться проскочить. Была не была. Вскинув пулемет, я рванул вниз по тропе. Мины легли кучно, и вся тропа теперь напоминала филиал морга. Блокпост. Проснулись, наконец. Заворачивая за угол, я увидел разрывы мин около вершины. Духи открыли ответный огонь. Пользуясь возникшим бардаком, я проскочил еще метров полтораста, пока духи опомнились, и за мною следом рвануло человек пятнадцать. Наплевав на все планы, я рвал прямиком на блокпост. Если они открыли огонь, этим надо было воспользоваться. Еще метров двести мы пробежали молча. Духи не стреляли, я тоже. Еще двести. Черт, в гору бежать трудно. Понятно, почему наши правее пошли. Да и склон тут открытый, только отдельные ямки и есть. Вот уже видны бруствера на окопах. Еще бы чуть... Вжик! Над головой свистнули пули. Видать, маджахедам надоели по бегушке. Скатившись в яму, я выставил пулеметный ствол им навстречу. Очередь, вторая, залегли. Не нравится? Еще очередь. Затвор лязгнул впустую. Все. Патронов больше нет. «Ну что, теперь очередь за пистолетом?» «Ду-ду-ду!» Над позицией духов взвелась пыль. Полетели осколки камней. «Крупнокалиберный блокпост!» Под аккомпанемент пулеметных очередей я и ввалился в окоп. Руки тряслись и ноги гудели. Встать никак не получалось. На блокпосту творилось что-то несусветное. Часть каменных заборов была снесена разрывами, но минометы продолжали свою работу, посылая к тропе свои смертоносные подарки». Мимо меня пробежали двое солдат, тащивших на носилках раненого. Чуть переведя дух, я встал и побрел по окопу в сторону утеса. Его гулкий грохот звучал почти постоянно. По пути я подобрал чей-то автомат, проверил магазин. Полон. Вот и пулеметный окоп. К пулемету прильнул солдат в бронежилете, надетом прямо на тельняшку. Почуяв движение позади, он повернул голову. «Михайловский!» Лицо его было покрыто разводами к копоти, но я его сразу узнал. «Живой, лейтенант!» «Как видишь! Держись, снизу броня идет! Всего-то ничего и осталось! Сейчас их умоют!» Над нашей головой, грохоча винтами, прошли крокодилы. Солдат в тельняшке плескал из ведра на руки Михайловскому. Тот фыркал. Брызги летели во все стороны. «Хорошо! Давай, лейтенант, сполоснись!» «Да я уж после. Сейчас твои ребята Вовку принесут. Мы уж вместе!» Он подхватил с бруствера тельняшку и вытер лицо. «Ну, как знаешь!» Я тогда потопал. Надо донесение отписать. А лейтенант тогда здесь зачем сидит? Пускай он и пишет. Убила его. В самом начале боя и убила. Как это? Он же из землянки и не вылазил. А чтобы ее пробить, так надо в упор садить. И то, боюсь, не сразу получится. Миной накрыла. Он повернулся и зашагал по окопу. Проводив его взглядом, я подошел к землянке. Да, взрыв действительно произошел внутри. Он как раскидал балки. Судя по всему, мина была не маленького калибра. Или она была не одна. Покачав головой, я повернулся, чтобы уходить, но тут мой взгляд зафиксировал что-то постороннее. Что именно и где? Слева. Что это? Михайловский сидел за столом, курил, морщился и что-то подсчитывал на листе бумаги. Покосился на меня и ничего не сказал. Я присел рядом и положил ему на стол чеку от гранаты. В землянке около окна, в окопе лежала. И что? Там два взрыва было. Да хоть десять. Мало ли, что тут в воздухе летало. Духи настолько близко не подходили. Не могли они гранату бросить. И? Кто приказал открыть огонь? Михайловский помолчал, отложил ручку. Поднялся и прошелся по землянке. Я приказал. А Королёв? Я же видел. Духи начали стрелять после вас. Как же это его так? «Будешь докладывать?» «Нет», — я покачал головой. «Что я могу доложить? Меня тут не было. Я только в разгаре боя и подполз. Ты тут старший по званию, тебе и отписываться. А?» Я поднялся и, взяв со стола чеку, выбросил ее в окоп. «Солдаты ведь все равно скажут то же, что и ты». Он приказал не стрелять. «Их, — сказал он, — все равно уже не спасти, а нам всем скоро в союз». «Действительно так? Кому через месяц, кому через полгода». Мне через месяц. Ладно, я поднялся. Пойду Вовку встречу. Нам к своим надо вниз. Ребят в помощь дашь? Не вопрос. Сейчас распоряжусь. Бывай тогда. Спасибо за помощь. Тебе спасибо. Мне-то за что? Это ж не я тебя спас. Как сказать? Ты живешь-то где? В Москве, а что? Найду тебя, как дембельнусь. Добро? Добро. Мы пожали друг другу руки, обнялись, и я пошел к двери.